Глава тридцать пятая. Стремление угодить вкусу читателя сродни попытке продать душу дьяволу. Личный опыт. Аболенский много успел до того, как за ними пришли. Если бы он еще и смотрел при этом по сторонам, да не просто смотрел, а видел... Тогда, возможно, их приключение было бы несколько иным, как более безопасным, так и более пресным. А кому к Иблису нужны пресные сказки? Лев рассуждал так же, поэтому и действовал в гармонии с собственным сердцем больше, чем с собственным разумом, что отнюдь не мешало ему полноценно наслаждаться жизнью. Он заходил во все комнаты, Ураганом пронесся по всем этажам, сунул нос в каждую щель, отметился в каждом закоулке и, самое главное, не привлекая ничего внимания. Ведь, по сути, для всех он был слепым, и все вокруг тоже слепыми, и, следовательно, никто никому не мешал. То есть в паре случаев, когда визит льва был очень уж не вовремя, ему вежливо помогали нащупать дверь, но дело свое он делал. — Хаджуля! — «Резив прям хреново, они здесь живут», — честно доложил лучший вор Багдады, вернувшись в келью. «Шесть таньга, ржавый ключ с нацарапанным словом, одна серебряная цепочка и карманный коран ручной работы с цветными картинками. Кстати, единственная ценная вещь, это затрепанная до невозможности. У тебя нет знакомых библиофилов в антикварных лавках?» «Не-а», — задумчиво протянул на средин, даже не подняв на друга взгляд. Он явно был чем-то очень озабочен. — Есть нерешаемые проблемы? — Ну вот, полюбуйся. — Ну, ну давай, запугивай. Лев сложил украденное в уголок, а ненужный ключ вообще выбросил в окно, ловко попав в мусорную кучу. Потом недоуменно покосился на небольшой узкогорлый глиняный сосуд, появившийся из-за спины бывшего визиря. — Ага, народная узбекская керамика. — Там что, страшный яд, могучий джин или зеленый шарик ослика и ай-а? В чем прикол-то? — Там а, вино. — Тогда с твое здоровья. — Понимаешь, о нетерпеливый в страсти к хорошему алкоголю. Хаджа закрыл кувшинчик грудью. Все как-то чересчур просто и со всех сторон неправильно. Много ли ты видал пьяных чтецов Корана? А пьяных слепых... Шариат вообще запрещает пьянство. Так с чего же это божественную росу румийских виноградников, наполненную солнцем и сахаром, принесли именно нам?» «Не знал, не знаю и знать не хочу», — пылко объявил многоопытный россиянин, в то время как кувшин непостижимым образом оказался у него в руках. «На пока я приму 200 грамм на пропой души, ответьте мне на пар-тройку вопросов. Есть ли смысл спавить нас с какой-то определенно нехорошей целью?» Кому мы, блин, узбекские, нужны, тут в задницу пьяные? И последнее. Разве ж можно пол-литра из слабенького венца свалить с ног двух таких здоровых и красивых мужиков, как мы? Повторюсь, за твое здоровье. Бывший визирь тоскливо взвыл. Но поздно. Мало не полку в шина золотистой струей исчезло в широкой глотке Аболенского. Но тебе не дам. Причем не из жадности или вредности, а исключительно в целях общественной безопасности. Слушай, что, должен же хоть кто-то из нас стоять на ногах для организации достойного сопротивления. Вот это и будешь ты. Хм, невинцо, кстати, классное. Но с привкусом странным. Последнее слово мой рослый друг уже произнёс в падении. Он рухнул всем телом, не сгибая коленей, как корабельная сосна под неумолимым топором дровосека. Глиняный кувшин со статками коварного вина разлетелся в дребезги. «Левушка!» — полный голос возопил на средин, всплескивая руками «Над тушей товарища!» Ах ты гад, не насытно этой утроба пьяного шакала, налокавшегося в священный пост рамазана и уснувшего позорным хвостом прямо по направлению к дому трезвого мулы. Вот тебе, вот тебе, вот, чтобы отодрать до муло яростно пинающего подрёбра безмятежно дрыгнувшего льва. Понадобились усилия аж шестерых обитателей приюта Слепцов. Судя по всему, за дверью их находилось порядочное количество, и прибежали они так быстро, словно их звали. Но выросший на базарах Багдада и Бухары, воспитанный в уличных драках зрелый мужчина, легко бы справился с шестерыми старичками, если бы один особо шустрый предусмотрительно не огрелый его чем-то тяжёлым по затылку. Потом их связывали, куда-то волокли по узким тёмным переходам, Многоча русскийанину приходилось протискивать боком, тихо ругаясь и восхищённо цокая языками, причём только потому, что хвала Аллаху крови будет много. Я, как всегда, никого не заполугиваю, а лишь честно пытаюсь передать ту противоречивую атмосферу юмора и жути, в которую меня успешно вверг мой друг. Ему тогда как раз всё было весело. Дамоло пришёл в себя первым. Любой из нас, хоть раз в жизни получавший по кумплу, знает, что травмы башки в сознание приходишь куда быстрее, чем от выпивки неизвестно чего с градусом и хаджем. Хадж это сильнодействующий наркотик, вызывающий при смешении с алкоголем почти мгновенный глубокий сон. Уж кто кто а сам на средин пользовался им без зазрения совести направо-налево, как же он не почуял в кувшинчке характерного запаха? Хотя бы и слабенького, но мог ведь. Вот так примерно и размышлял герой народных анекдотов, возлежа на холодном полу в окружении странных белых линий и закорючек. А Боленский мирно посапывал неподалеку. «Ради Аллаха, всемилостивейшего и всемогущего!» Сипло откашлялся Хаджа и, помня о своей роли, продолжил. «Кто подскажет несчастному слепому?» «Где он находится?» В ответ раздалось лишь сдержанное старческое хихиканье. Пустым взглядом невидящих глаз Дамулло бегло отметил все детали, но это отнюдь не добавило ему спокойствия. Довольно большая комната без мебели и окон. На стенах ни одной выдержки из Корана, что в жилище мусульманина нонсенс. Вдоль стен... Выстроились все 14 обитателей приюта, в возрасте от 60 и до столько уже не живут, удовлетворённо перемигивая и потирая ручки. О, мои братья по вере, осторожно начал второй раунд хитроумный пленник с трудом шевеля связанными запястьями. Отец, её праведное дыхание я слышу. Как слышу скрип соли в ваших коленях и неровный стук дряхлых сердец, онемеющие рёбра. Скажите мне, невинному путнику, за какой грех вы связали меня и где мой возлюбленный брат? Всевышний да накажет вас за молчание. заткни свою пасть, откуда умный нечестивец шагнул вперёд тот самый толстый старик, что допрашивал их у входа. Как смеешь ты пугать нас именем Аллаха, если сам Аллах наказал тебя лишением зрения. Он обделил каждого из нас, нас, умнейших и достойнейших аксакалов, вынужденных притворяться ради жалкого куска хлеба и подаяния в три тонги в полгода, если повезёт. И ныне же мы законно возьмём у Аллаха ту часть богатства и славы, что причитается нам по праву заслуг наших. «Вай, мэ, почтеннейший!» — не сразу нашелся хаджа. «Вы всерьез намерены что-то требовать от самого Всевышнего?» «Он сидит слишком высоко, чтобы молитвы страждущих справедливости были услышаны. Мы взыскуем к другому, к тому, кто откликается не по слову, а лишь по единственному помыслу и в чьей власти дать нам все!» «К шайтану! К великому черному владыке!» торжественно подтвердил старец: "К бессмертному господину всех джиннов и иблисов, к повергающему в пыль и сотрясающему престолы неба, к тому, кто услышит и примет наши души на страшном суде, защитит нас от гнева Аллаха и могучим крылом поддержит на пути крайским гурием". Но шайтан, известный обманщик, уверен, что его гурий не девственница. Попытался оспорить, начитанный в сурах на средин, но старик замахнулся на него посохом. «Молчи! И тебе, слепцу, рассуждать о том, что сейчас увидят глазозрячих! Он пришлет сильнейшего из своих слуг, дабы исполнить предначертанное! Наш час настал, братья мои!» «Жвезда Альда-Барань вошла в высшую фазу!» Пустились суетливо перечислять постпенсионные саксаулы. Луна отвернула свой лик от красного Архугу Мазды, и на фоне внешнего серебра чётко видна её голубая печень. Гончие псы желают на локох Нума, а тетива стрелка щёкнула в холостую, ибо кольца Саантура Са увернулись от разящей стрелы кометы. Но никто не увернётся от холодной длани чёрного владыки, сметающей их всех словно алмазную пыль в дальний угол вселенной. Поскорить огни. По знаку толстека вспыхнули ароматические факелы, и только тогда бывший визирь Каканда понял, что лежит в центре расчерченной на полу пентаграммы, печати Сулеймана в зловеющем окружении каббалистических знаков и надписей. А все эти благообразные старички являлись отступниками от ислама. собравшимися здесь с непотребной целью вызвать не иначе, как самого нечистого. И это в то самое время, когда лучший враг шайтана и его успешный посрамитель по-прежнему дрых сном праведника, и пнуть его с целью пробуждения у Дамуло не было никакой возможности. «Читайте заклинания!» — троица седобородых знатоков говорили, Слева Гнусава затянула какую-то душераздирающую песню. Лейте, жир скорпиона! Разбрызгивайте кровь веремени на слицы! Сыпьте кладбищенскую пыль! Гровозно командовал распорядитель. Жертвы предоставлены. Дайте мне нож и ключ. Насреддин едва не потерял дар речи, когда кривое лезвие зависло над его горлом. Но решительный старик почему-то остановил руку. Я сказал: "Ключ". Как я? Запрошу शैтана, привлечённого тёплым мясом праведного слепца, читающего Коран. М-м, я не, то есть я как раз хотел признаться, что мы не радостно ухватился за соломинку, думал: "Ло", но в центре пентаграммы уже заклубился розоватый дым. Где ключ? Старый идиот, и без ключа мы не удержим ни чистого. Старички перепуганно зашушукались, подталкивая друг друга сухенькими локотками. Они почти были готовы во всём признаться, типа, ключу кто-то приделал ноги. Но поздно. Дым уплотнился в массивную фигуру с неулыбчивой физиономией и ящиком реального пива под мышкой.